Глава 17. У Нема возникают смутные предчувствия. В субботу утром, проснувшись, Немо пошёл на кухню, чтобы показать друзьям сделанный ночью снимок. Надо сказать, что на дорогу у него ушло какое-то время, потому что за последние дни Монфорт увеличился в размерах. Всё время добавлялось что-то новое: тут башенка, там башенка, лесенка, подвесной мостик или балкон. С третьего этажа на второй вела гладкая горка, чтобы быстро съехать вниз. Со второго на первый ещё одна. На кухне тоже всё время добавлялись разные предметы. Чтобы сесть на своё место, Немо пришлось протискиваться мимо пинбол-машины, а рядом с кухонным столом теперь висел экран, поскольку телевизор стал Мэджику слишком мал. Единорог, как обычно, сидел в своём кресле-мешке и играл, при этом один за другим поедая пухляки. Эй, тормози! Фрэт отобрал у него мешочек. Мне надоело делать их всё время. Ведь ты прекрасно знаешь, что мы не можем их пожелать. Давайте отнесём их в кинотеатр, предложил Немо, пока он опять всё не слопал. Наверное, уже слишком поздно, покачала головой Ода, собирая валяющиеся всюду пустые мешочки. При этом она спасла парочку полных и сунула их в рюкзак Немо. И что это вообще за свинарник? набросилась она на Меджика. Ты должен хоть немного следить за порядком, ведь мы не можем сделать так, чтобы этот хлам снова исчез. Успокойся. А ты целыми днями только сидишь и играешь, не правда? Иногда я смотрю телек. Маджик тут же включил кабельный телеканал Триска. Стуча копытами, он побежал к столу, где, устроив себе что-то вроде трона, с размаху высыпал в миску лавину шока-попсов и повернулся к Немо. "Дай-ка мне молока, чувак". "Оно в холодильнике". "Вот именно". "Ты что?" простонал Немо. "Я же только что сел. К тому же, мне заградил дорогу бильярдный стол и настольный футбол. Ты просто поживи себе новый пакет". "Но лимонад тоже в холодильнике, и мне надо сейчас освободиться от яблок". Мэджик снова встал и исчез в туалете. А Немо отодвинул в сторону стопку грязных тарелок и перелез через бильярдный стол. Ода права. Можно было пожелать что-то съедобное или какую-то вещь, но убрать её было уже нельзя. Кухня выглядела так, словно в неё попала бомба. Немо убрал с дороги мешок мусора и достал из холодильника бутылку лимонада и пакет молока. Сделав глоток, он прыснул от смеха, забрызгав стол молоком. А всё потому, что на экране появился Хупси Хуберт. Метеоролог, скакал по цветущей лужайке в лиловом гимнастическом костюме, хиткнул за собой трепещущую ленту. "Эй-хо, люди!" весело воскликнул он. "У нас держится чудесная погода. Все счастливы просто роскошно. Танец с лентами как нельзя лучше подходит к такой погоде." На музыку хихикал. Узкий комбинезон не слишком украшал атлетическую фигуру метеоролога. Купцы попытался сделать колесо, но это выглядело смешно. За прогнозом погоды последовали новости. На экране появилась бездушная статистика. «Уже началось?» Мэджик голопом выскочил из туалета и прибавил громкость. Рухнув на свой трон, он выпустил парочку пузырей и пожелал к своим шока-попсам кусок ватрушки и два яйца, которые приправил чем-то блестящим. На экране звучный мужской голос комментировал пёструю диаграмму. Кандидат Франц Ах, ничтожные 7%. <режу> Результаты опроса не могут его радовать. Праус Паржа, наоборот, набирает 31% и явно пользуется симпатией избирателей. Многие приписывают именно ей приятный аромат и обилие цветов, украсивших со среды нудинг, но действующий бургомистр с его внушительными 62% находится вне конкуренции. Потом на экране появился ведущий. Напротив него сидели три кандидата, пришедшие в студию накануне выборов, чтобы обменяться ударами. Немо сел поближе. Дискуссия его тоже интересовала. «Господин Ольмитс», — начал ведущий, — «уже несколько дней вы угадываете любые желания горожан и осыпаете их фантастическими подарками. Город становится с каждым днём всё лучше. Недавно Нудинг назвали городом счастья. Значит, вы самый лучший бургомистр, какого только можно желать». «Что ты мелешь, чувак?» — возмущённо фыркнул Мэджик. «Если уж на то пошло, то я лучше его!» «Да, конечно!» — громко рассмеялась Ода. «Единорог в роли бургомистра!» «Почему бы и нет?» — заступился Фред за Мэджика. «Единорог стал бы самым подходящим главой города счастья!» Пощенный Мэджик поднял копыта, и Фред хлопнул по нему ладонью. «Делать вам нечего!» — воскрикнул Немо. «Других проблем нет!» «Есть!» — признался Мэджик. «У меня немного пучит живот!» «Нет, я не об этом!» Нашим ящиком желаний мы поддерживаем господина Ольмецса, а он такой подлец, даже не признаётся, что не имеет никакого отношения к чудесам. Нам это надо? Уда удивлённо уставилась на него. Ты хочешь, чтобы у нас был другой бургомистр? Нам немного подумал. По-моему, Франц Ахт тоже подходящий кандидат. Ну у него нет никаких шансов. Пред показал на экран, где в этот момент Ольмецс высмеивал почтальона. Что, что? Вы требуете, чтобы в нашем городе не ездил автотранспорт? Сейчас, когда у каждого появился новенький автомобиль? Как раз поэтому, подтвердил Франц Ах, стало просто невыносимо. Я требую: верните город велосипедистам и пешеходам. Вы угрюмый зануда, воскликнула фрау Шпарже. Я, как многолетний куратор вопросов транспорта, не могу это одобрить. Вы просто сердитесь, что ваши бесплатные велосипеды стоят никому не нужные. Мои бесплатные велосипеды? удивился Франц Ах. Господин Ольмецкий, ну Они уже никому не нужны, потому что теперь каждый может пожелать себе свой собственный велосипед, а потом просто выбросить его, когда он будет не нужен. Короткие дреды почтальёнов взволнованно качнулись. Вы видели, сколько велосипедов стоят повсюду без дела. Такого бы не было, если бы наконец людям пришлось платить за свой мусор. В данный момент как раз ваши зонтики засоряют город, возразил бургомистр. Погода прекрасная, и они никому не нужны. Мои зонтики? А задача нас спросил французах. Я думал, что это вы их развесили. Я? Нет, бургомистр покачал головой. Почему вы так решили? Немы затаил дыхание. Неужели наступает момент, когда бургомистр наконец признается? Но не успели они выяснить, чем всё закончится, как пришло срочное сообщение. Извините, что прерываю вас, ведущий нажал на кнопку наушника. Я как раз слышу, что в Нуденге происходят загадочные кражи. Господин Леблех, вы нас слышите? Да, я хорошо вас слышу. На экране появился редактор Вестника Нуденга. Стоя у большого кирпичного здания, он взволнованно сообщил: "На велосипедной фабрике Киргельштейна произошла кража. Похищены велосипеды на 1000 евро. Полиция считает, что действовали профессионалы, потому что они не оставили никаких следов". У Нэма появились смутные предчувствия, но не успел он подумать об этом, как зазвонил его мобильный. Он торопливо выудил его из кармана. при этом вспомнив, что хотел показать ребятам снимок, который сделал возле участка господина Лютика. Но было уже некогда. Что-то случилось? спросил Фред, когда Немо прочитал сообщение. У тебя лицо мрачнее тучи. Немо кивнул. Мама пишет, что я должен помочь ей в супермаркете. Папа плохо себя чувствует.